Недели раньше Гарри Эдвардс прочитал в Daily Telegraph объявление «Требуется опытный пилот вертолета для выполнения необычного задания. Исключительно высокое вознаграждение. Просьба прислать биографические данные и фотографию. Почтовый ящик С-1012». Перечитал объявление и задумался. Гарри понравились слова «необычного» и «исключительно». Он искал необычную работу и остро нуждался в деньгах поэтому, не посоветовавшись с Тони, направил письмо по указанному адресу, красочно описав в нем свои профессиональные достоинства и вложив в конверт паспортную фотографию. По прошествии недели Гэри потерял всякую надежду и на работу, и на вознаграждение. В то холодное дождливое февральское утро он сидел в гостиной Тони, лениво перелистывая газету. Гэри Эдвардсу, высокому мужчине мощного телосложения, с веселыми карими глазами и обаятельной улыбкой, Было 29 лет. С Тони Уайт он познакомился на пароме Кале-Дувр. К счастью, она была в баре, когда Гэри поднялся на борт в сопровождении двух хмурых детективов. Они вернулись на причал лишь перед самым отплытием парома, и Гэри, помахав им рукой, прошел в бар первого класса, чтобы отметить свое освобождение. Тони, блондинка 22 лет, с большими голубыми глазами, обрамленными длинными густыми ресницами в мини-юбке, Сидела на стуле у стойки. Гэри заказал двойной виски с содовой, и, подняв бокал, улыбнулся Тони. Девушка взглянула на Гэри и улыбнулась в ответ. Гэри разбирался в женщинах, чтобы понять, что означает подобная улыбка. «Я хотел бы познакомиться с вами поближе», — он допил виски. «Мы прибудем в Дувр через час. Можно мне снять каюту?» Тони понравилась его решительность, она засмеялась и кивнула. В каюте они задернули шторы и закрыли дверь на ключ. Потом Стюарду пришлось несколько раз напоминать, что паром уже в Дувре, и они рискуют снова уплыть во Францию.